Уезжала Вероника с Ладожского вокзала. Ее провожали Виктор и Наум. На подъездах к вокзалу на Заневском проспекте скорость пришлось снизить до минимальной. Проспект был забит машинами, которые еле ползли. По выделенной линии мимо застывшего плотного потока автомобилей со звоном проносились новенькие сверкающие трамваи, доставляющие пассажиров к вокзалу от станции метро Новочеркасская. «Ягуар Виктора» и машины охраны тоже застряли и черепашьим ходом двигались у самой выделенки среди выхлопов и красных тормозных огней. «Ладожская станция закрыта на реставрацию», — пояснил Наум Виктору. «И чтобы людям легче было добираться до вокзала, вели временный маршрут трамвая — шаттл». «Хорошо ходят, надо сказать. Я уже штук 6 насчитал, пока мы одолевали очередную стометровку». «Тот редкий случай, – мрачно ответил морской, – когда пассажиры общественного транспорта имеют преимущество перед автовладельцами. Мы рискуем опоздать, а они без проблем добираются». В машине, стоящей слева от Ягуара, девушка-водитель, остановившись в очередной раз, поудобнее повернула зеркальце под потолком и достала объемистую косметичку. В правой машине женщина средних лет Открыла пакетик арахиса и с аппетитом захрустела орешками. Они явно никуда не опаздывали. И стояние в потоке использовались с чувством, толком, с расстановкой. В машине подаль, с открытыми окнами, какой-то парень нервно и зло орал в телефон. «Алло! Алло! Я в пробке! В пробке, говорю! В пробке! А его знает когда!» «Ребята!» — сказала Ника. Может, Федя или Гриша из машины охраны пересядут в Ягуар и отрулят его гостиницы, а мы перелезем на выделенку и сядем в трамвай. Гораздо быстрее доберемся, еще и время останется. Вот как раз остановка. Все-таки свет не небезразумных женщин, и одна из них – ваша жена Виктор Ильич, крякнул Наум, вынимая из багажника Никину сумку. Вызывает уважение к слабому полу. Он презрительно посмотрел на жующую орешку даму и на девушку, которая, сделав губы буквой О, старательно красила их красной помадой. — Слабый! — сверкнуло глазами Вероника. — Я хотел сказать, прекрасный! — выкрутился Наум. — А то, как посмотришь на этих кукол, которые хоть полдня готовы в пробках кушать, молевать физиономию и чуть ли не депиляцию, извиняюсь, сделать, когда рядом прекрасная выделенная трамвайная линия — И аж душа корячится, пардон за мой французский. Дождавшись, когда к ним между машинами проберутся вышедшие из джипа сопровождения Федя и Кира Лидина, Морской отдал Кире ключи. «Отгонишь машину к отелю. Я приеду позже. Федя, ты с нами на вокзал. Григорий остается в джипе». Как только Ника, Гершвин, Морской и Федор перебрались на выделенную линию и подошли к остановке, показался трамвай. Он оказался двойным. Во втором вагоне было почти пусто, и они вскочили туда. Гершвин нес сумку Вероники. Виктор галантно поддерживал жену под локоть. Федя шумно топал за хозяевами, зорко стреляя глазами по сторонам. «А куда карту прикладывать?» – с интересом осмотрелся Виктор в салоне. «Здесь никуда», – пояснила Вероника. Это пересадочный трамвай, и предполагается, что его пассажиры уже оплатили проезд до вокзала в метро. Значит, с зайцами поедем? Наум поудобнее умостил в ногах крупную сумку. Эх, давно я уже этим не развлекался, лет сорок, кажется. До вокзала они доехали за пять минут. Ягуар и комбат-телохранители быстро остались позади. В зал Ладожского вокзала они вошли за полчаса до отправления воркутинского поезда. «Есть время для кофе!» – крякнул Наум. В зале работала новомодная роботокофейня. В прозрачной кабине стояла механическая синеглазая девушка-бармен, симпатичная, с прической каре, как у Мерей Матье, но красного цвета, и варила всем желающим кофе. «Добрый день!» – мелодично приветствовала она Виктора, Нику, Наума и Федю. «Рада вас видеть в нашей кофейне! Что вам угодно!» — Я угощаю. Наум достал 500 рублей. — Что желаете? — Мне допио. — И мне, — ответила Ника. — Обычное эспрессо, — выбрал Виктор. — Американо с молоком, — буркнул Федор. Гершвин сунул купюру в приемник, озвучил заказ, и барменша ритмично задвигалась, ухитряясь одновременно готовить сразу четыре порции. — Я ее заценил еще когда к Сереге на комплекса ездил прошлым летом, — сказал Наум, забирая сдачу милая барышня, и поговорить с ней есть о чем. — Рада буду снова увидеть вас в нашей кофейне, — учтиво сказала девушка-робот, когда четыре высоких картонных стакана выехали в окошко выдачи. — Надеюсь, вам понравится кофе. — Серега, который открывал комплекс в Воркуте? — спросил Виктор, когда они пили кофе в креслах возле магазина «Товары в дорогу». — Вы не про Сега Ашкокова говорите. — Я о нем наслышан. — Мой однокурсник, — пояснил Наум тесен мир это уж точно поезд номер 078 следующая рейсом санкт-петербургворкута петербург подан на посадку объявила вокзальное радио поезд находится на пути платформы повторяю варкутинский поезд вытянулся во всю длину платформы в нем было 19 вагонов Допивая на ходу кофе, Ника и мужчины спешно шагали вдоль состава в поисках нужного вагона. У каждого толпились люди с чемоданами, рюкзаками и сумками. Проводницы проверяли билеты и паспорта, сверяясь со списком в служебном телефоне. В вагоны втаскивали багаж. Наум ледоколом рассекал толпу, воинственно закинув на плечо сумку. Следом шли Ника с мужем. Замыкал шествие Федя, подобравшись и настороженно стреляя глазами, готовый в любой момент отразить попытку нападения на хозяев. Проводница у нужного вагона удивленно посмотрела на экскорт пассажирки, едва успевшей схватить чудом освободившийся билет в плацкарте. Проверила Никен паспорт и кивнула. «Ваше место номер пять, проходите, пожалуйста». В отличие от поездов южных направлений, здесь провожающим разрешили войти в вагоны. И Виктор с Наумом помогли Нике расположиться в ее отеке и убрать сумки в рундучок под полкой. Когда провожающих попросили выйти, Вероника махала рукой мужу и другу семьи, стоящим на перроне, и заметила, что у Виктора между бровей наметилась озабоченная складка, а в серых глазах тревога. И Наум машет ей рукой, а сам хмурится, как будто задумался о чем-то не очень приятном. Поезд чуть сдрогнул и медленно двинулся вдоль платформы, наращивая скорость и сначала редко, а потом все чаще настукивая колесами. Скоро вокзал исчез из вида.